Семейство коноплёвое. Слово «конопля» знакомо многим. В наши дни с этим полезным растением связаны печальные истории. Известно, что её пыльца используется как наркотик. Но конопля и издавна использовалась многими народами, и вовсе не для одурманивания людей. Какие же полезные свойства есть у конопли, если её посевы не уничтожали, а наоборот – Расширяли и множили. Она дает людям два очень полезных продукта. Первый — волокно, второй — конопляное масло. Волокно конопли — самый ценный ее дар. Из него делают парусину, упаковочную ткань, брезент, канаты. Из семян конопли получают масло, кормят ими певчих мелких птиц. Конопля это двудомное растение. На мужских растениях развиваются цветки, в которых созревает пыльца. На Руси их называли посконь. Женские растения дают семена. Сначала собирали молодые мужские растения. Из них получалось самое тонкое волокно. На Руси ткань, сделанную из этих волокон, тоже называли посконь. Одежду из нее часто носили крестьяне и другие простые люди. Отсюда пошло выражение «посконный дух», говоря по-современному «дух бедности». Материнские растения с семенами собирали позже. Из них получали семена на масло. Корица. Семейство лавровые как в русском языке появилось слово «коричневый». Если вы когда-нибудь видели корицу, то догадаться очень легко. Она именно такого цвета. Корица – это пряность. Обычно ее продают в виде порошка, и мало кто знает, что порошок получают из коры растений, которые так и называются – коричные деревья. Это невысокие, тропические, теплолюбивые растения. Снятую с веток кору очищают от наружного грубого слоя и высушивают. При этом слой коры скручивается в трубочку. В таком виде корицу иногда продают на рынках, но чаще ее перемалывают в порошок. Кофе. Семейство Мареновое. Откуда берется ароматный порошок кофе? Многие знают, его получают из перемолотых коричневых зерен. А откуда берутся зерна? Это семена кофейного дерева. Они сидят по два на небольших, с вишневеличиной, кожистых плодах. При созревании плоды краснеют, а затем буреют. Кстати, у кофейного дерева довольно красивые белые цветки. Это тропическое растение – Родина его – Север Африки, Эфиопия. Но в наши дни больше всего кофейных плантаций в Южной Америке, особенно в Бразилии. Кофе теневыносливо, и поэтому его часто выращивают как комнатное растение. Кукуруза. Семейство Злаковое. Большинству народов мира это растение известно как маис. Так называли его индейцы. А название кукуруза пришло в русский и другие славянские языки из Сербии. В диком виде кукуруза не встречается, ее родина — Америка. Там человек выращивает маис с глубокой древности. У индейцев кукуруза была основной продовольственной культурой. Они не делали муку из ее зерен, а ели их вареными или прожаренными. Индейцами были выведены разнообразные подвиды и сорта маиса. Они отличаются и окраской зерна, и размерами початков, и содержанием крахмала в зернах. В Европе маис появился после открытия Америки колумбом. Там поначалу его выращивали как диковинку в ботанических садах. Как пищевое растение маис получил признание только в восточных странах и только позже стал выращиваться в Европе. В наши дни по площади, занимаемой посевами,